И потом царь поднялся и ушел к себе во дворец, и послал за визирем и спросил его, «Рассказывал ли тебе твой сын что-нибудь, о визирь?» И визирь ответил, «О царь времени, я не видел моего сына ни вчера, ни сегодня». «А что?» И султан сообщил ему обо всем, что рассказывала ему дочь и сказал, Я хочу, чтобы ты расспросил своего сына, и мы бы выяснили это дело. Возможно, что моей дочери привиделся сон». И визирь вышел, позвал своего сына и спросил его об этом, и тот сказал, «Отец, слова госпожи Будур истина. Мы многое испытали в эти две ночи, и они были для нас хуже всех ночей. Со мной?» Случилось больше бед, чем с моей женой, так как моя жена спала в своей постели, а что до меня, то меня уложили спать в нужнике, в тесном темном месте, где скверно пахло, и ребра у меня стучали от холода. О, отец, я хочу, чтобы ты поговорил с султаном, и он освободил бы меня от этого брака. У меня не осталось сил перенести еще такую ночь, как прошедшие. Услышав эти слова, визирь огорчился, так как ему хотелось возвысить и возвеличить сына, женить бы на дочери султана, и он не знал, как поступить. Ему тяжело было расторгнуть брак, ведь он молил всех святых, чтобы добиться этого брака, и он сказал сыну «Потерпи, сынок, сегодня ночью мы приставим к вам стражей». Потом он возвратился к султану и рассказал, что говорил ему сын, и добавил: "Если хочешь, о царь времени, мы сегодня ночью приставим к ней стражей". Но султан возразил: "А зачем? Не нужен мне этот брак". И он тотчас же приказал кричать в городе о прекращении празднеств. И подданные его очень удивились. Особенно, когда увидели, что визирь и его сын выходят из дворца, и узнали, что их оттуда выгнали, и брак расторгнут, и никто не знал, почему. И султан бросил думать об этом деле.